Девятое. Вот так мы с ним и расстались. Вроде и полюбовно, и денег дал, а на душе у меня обидно. Ладно, чего уж тут рассусоливать? Плесни мне венца еще, Анна. Может хватит? Курица, не твоего ума дело. Наливай, кому сказано? Пьяненький кузьма скуксился, как ребенок, готовый вот-вот заплакать, и сердито опрокинул в волосатый рот рюмку водки, помотал лохматой головой, будто его в лоб ударили, затем разлепил зажмуренные глаза и, глядя на Анну, печально и обиженно продолжил. «Я-то думал, мы с ним друзьями стали, а он... сердце у него холодное». «Да хватит тебе страдать! Спать ложись! Утро вечером мудренее!» Анна сноровисто подхватила его подмышки, сняла с табуретки и уложила на кровать. Разула накрыла одеялом. Кузьма затих, даже всхрапнул несколько раз, но вдруг вскинулся и совершенно трезвым голосом сообщил. «Завтра мы с тобой в Сузун уедем. Поженимся, там и жить будем». Ты одна и я один. Вот и будем вместе. А дочка у меня золотая, она тебя примет. Кузьма, ты хоть и пьяный, а так не шутят. Какие шутки! Я сказал тебе, курица, завтра в Сузун. И Кузьма, уронив голову на подушку, заснул мгновенно и неслышно. Анна постояла в растерянности, опустив руки, и начала убирать со стола, наводить порядок в доме, куда ее и Васю коня сегодня доставил Филиппыч. Так распорядился Шалагин, объявив им, «Дальше, голуби, сами определяйтесь, я вас содержать не подряжался». Тонечку же отвезли домой еще утром, под строгим доглядом Любови Алексеевны, столь строгим, что даже попрощаться дочери с Василием она не дозволила. Перехватила за руку и вывела на улицу, приговаривая при этом «Ну уж нет, дорогуша, хватит!» Почудила. Только и удалось Тонечке обернуться от порога и поймать на прощание долгий, Тоскливый взгляд Василия. Ему теперь тоже надо было определяться, где жить и на что жить. Денег, оставленных Николаем Ивановичем, на первое время хватит, а вот дальше... По всем раскладам выходило, что придется перебираться к Калине Панкратовичу и отлеживаться у него, пока рана не заживет. Но Вася Конь побаивался. Хоть и говорил Шалагин, что Гречмана вот-вот со службы выгонят и что опасаться полиции теперь нет никакой надобности, собственный опыт подсказывал, лучше бы переждать и раньше времени не высовываться. Но все эти мысли казались ему пустяковыми, мелкими, и они абсолютно его не тревожили. Само собой уладится. Он был уверен, что уладится. Иное дело тонечко. Теперь, когда ее не было рядом, Вася-конь чувствовал себя так, словно его ограбили посреди белого дня, и теперь он, ограбленный, лишь озирается растерянно и никак не может смириться, что случилось это именно с ним. Вот же, совсем недавно он имел все, а теперь ничего». Никогда еще в прожитой своей жизни не испытывал он такого пугающего и тоскливого одиночества. Даже в то страшное утро, когда уходил, разом потеряв родителей от пожарища родного дома. «Ты слышал, чего он тут пьяный буровил?» — прервала его нерадостные мысли Анна. «Ты о чем?» Вася-конь ухватился руками за спинку кровати, подтянулся, чтобы удобнее устроиться на подушке, и еще раз переспросил. «О чем говоришь?» «Да вот, то ли Кузьма лишнего хлебнул, то ли всерьез предлагает в Сузун с ним ехать, вроде как в жены берет. Что мне, соглашаться?» «Я тебе не свекор, сама решай». А если моего совета хочешь, езжай, хуже не станет. Езжай, Анька, глядишь, и наладится у вас, хоть у кого-то должно наладиться. Ой, Господи, вздохнула Анна, прямо голова до перекосяк, повздыхала еще, поохала и принялась мыть пол. Вася-конь продолжал лежать, бросив руки за голову, смотрел в потолок на кривые изгибы старой побелки и снова тянул, как нескончаемые нитки, нерадостные мысли, испытывая при этом странное, почти сумасшедшее желание. Ему снова хотелось оказаться в каталажке, в тесной и низкой камере с маханьким оконцем заделанным крупной решеткой, на жестком и горбатом топчине, сколоченном из грубых досок. Там все было плохо, но там он был счастлив, потому что рядом с ним находилась, жила и дышала Тонечка. Господи! Внезапно для самого себя мысленно взмолился Вася-конь. «Сделай так, чтобы снова, сначала...» «Сотвори, Господи!» Он представить себе не мог, что далеко отсюда, сидя за столом в своей комнатке, грустила над раскрытым дневником Тонечка и думала точно так же, и хотелось, чтобы все повторилось сначала. На чистой страничке дневника она не написала ни единого слова, и чернила на стальном переручке давным-давно обсохли. За окном начинали густиться фиолетовые весенние сумерки, а с оби в открытую настежь форточку доносился глухой хруст — первое предвестие шумного ледохода. Тонечка поднялась из-за стола, подошла к окну, прижалась лбом к прохладному стеклу и долго так стояла, пока ее не потревожил стук в дверь. С неизменным стаканом молока на подносе пришла Фрося и сразу же выложила новость. «Через неделю, барышня, отъезжаете, Уже и билеты Любовь Алексеевна заказали». Отъезжать Тонечке предстояло в Москву, о чем родители известили ее накануне, строго и решительно, не дозволив возразить ни единого слова. Вместе с Тонечкой отъезжала и Любовь Алексеевна. Значит, через неделю. Тонечка даже задохнулась. И это все? Резко обернулась, схватила Фросю за руки. Милая солнышко, ну, придумай что-нибудь, я должна его увидеть». «Да помилуй Бог, барышня, чего тут придумаешь, если приказано строго-настрого ни ногой из дома? И мне, Любовь Алексеевна, запретили, да чем же я помогу? Что мне тогда делать? Да ничего делать не надо, ни ты первая, ни ты последняя». «Смирись, барышня! Ни за что!»